а ему миру никакой грубости не учинить, а что миру от его грубости учиниться и ему собою поднимать. Кроме головного староста в некоторых городах ему в товарищи выбирались еще несколько земских старост. Главным предметом совещаний земских старост с посадскими и советными от крестьян людьми в земской избе была раскладка податей, выбор окладчиков из лучших, средних и младших людей добрых и знающих людей, досужих, ведая чью житья к Богу душевную добродетель и правду, и которым бы такое окладное дело было в обычай. В земской же избе посадские люди выбирают целовальников к государеву делу. Воеводе запрещено вступаться в денежные сборы и в мирские дела, отнимать волю в мирском окладе и в иных делах. Запрещено складывать данный оклад посадских и уездных людей без сыску и приговору мирских людей. Запрещено вмешиваться в выборы. Воевода только берет выборы по выборных целовальниках, за руками выборных людей и отцов их духовных, и после не может выборного целовальника переменить или посадить в тюрьму без вины для своей корысти. Но по вине может и переменить, и посадить в тюрьму, потому что воевода обязан наблюдать, чтобы земские старосты, целовальники и денежные сборщики, мужики богатые и горланы мелких людей не обижали, лишних денег с мирских людей не сбирали. Второй предмет совещаний на сходках в земской избе – городовое хозяйство. Так здесь приговаривали разделить пахотную землю во всех городских трех полях на известное число лет вперед до мирского же разъезда, При этом посадские люди приговаривали, что никто не смеет отдать своего участка постороннему человеку ни на один год, ни на одно лето. Если же отдаст, то теряет свой участок, который отбирается в мир. Наконец, в земской избе толкуют обо всех нуждах посадских и уездных людей, обо всех случаях, о которых нужно довести до сведения или местного начальства, или дать знать в Москву. Земский староста здесь впереди. Он представитель посадских и уездных людей, он бьет челом во всех посадских и уездных людей места. Тяжела была мирская служба головному старости, потому что мир составляли тяглые люди, а трудно было тянуть тягло в России 17 века. Тяглый человек был прикреплен к своему городу, потому что уйдет, платить перестанет, и мир должен будет за него поднимать. В смутное время теглицы разбежались, И при царе Михаиле правительство хлопотало о том, чтобы возвратить их на прежнее место жительства, ибо опустелые посады не могли ничего платить, а в казне не было денег. Уложение позволило ожившимся переселенцам не возвращаться на старые места, но, разумеется, никак не могло позволить снова переходить из города в город и избывать податей. Но если в посаде в Тягле было тяжело, то понятно, что много было охотников уйти. В 1658 году объявлена была смертная казнь за переход из посада в посад, также за женитьбу и выдачу замуж за посад без отпускной. «Бегут, — вопят мирские челобитные царю, — дворы брошены, пусты, нам платить нельзя, помираем на праве же». Правительство велит ловить, но где же было поймать беглеца в стране, в которой господствовали лес и степь? Постановление смертной казни за побег всего лучше показывает бессилие мер правительственных. Бегут, бросают дворы одна беда для мира, но была еще другая: приходят, селятся, строят дома, возникают целые слободы, около посадов. Но это не теглицы, не платильщики. Это разорители, закладчики заложились за архиереев и бояр, торгуют, промышляют, а тягло не тянут и подати не платят. Опять пошли мирские челобитные. Сначала оставались без ответа, потому что сильным людям не хотелось терять закладчиков. И только после московского бунта, когда были поданы снова на соборе, уложение постановило. Архиерейские, боярские и всяких чинов людей-слободы, устроенные в городах на посадских землях, взять в посад бесповоротно. Не строй на государевой земле слобод и не покупай посадской земли. Вотчины и поместья, которые на посадах и около посадов, взять за государя и устроить к посадам податьми и службами, а вотчинникам и помещикам дать взамен из государевых сел. Кто посмеет закладываться за частных людей, тем кнут и ссылка в Сибирь, на Лену. Кто примет закладчика, тому быть великое великой опале».